Глава шестая. Ветер выл и свистел в кронах сосен, в стояках и подкосах сторожевой вышки. Сухой и жесткий снег хлистал по щекам и слепил глаза. Единственное, чего хотелось наркома, чтобы Буран крепчал и крепчал. Длился неделю или две без перерыва. Сделал непроходимыми дороги до самой Москвы. А он бы сидел у горящей печи, покуривал, отводил душу в беседе со старым другом И точно был уверен, что и сегодня, и завтра, и через три дня будет спать совершенно спокойно. Да вы никак совсем со всем семейством. Неужто отпуск, наконец? Рад, душевно рад. А я, знаете, как чурил, с самого утра какое-то беспокойство испытывал. Будто и вправду гостей ждал. Кошка тоже. Уж так умывалась. Приметы есть. Гостей намывает. Да вы проходите, проходите в дом, что ж на ветру стоять не совсем и ребятишки вижу притомились небось от самой столицы без привалов и как вы только рискнули в такую то погоду и без шофера без охраны к вечеру точно бы не проехали хорошо если в остаками застряли бы а упасибо к чищоббе он строго прикрикнул на двух кудлатых страховидных кавказских овчарок захлебывавшихся злобным лаем в позапрошлом году удостоился от профсоюза путевки в тиберду Оттуда и привез щеночков. В наших краях звери невиданные. Волки и те приближаться к кордону опасаются. А о людях и не говорю. Власиев говорил без остановки, как уставший от долгого одиночества человек и в то же время галантно помогал Зое снять шубку в просторных темноватых сенях. А вы, Григорий Петрович, ребят раздевайте и сами тоже. В горнице-то у меня тепло. Сейчас, сейчас. Ты, Зоя, иди с парнями, а мы сейчас. Когда они остались вдвоем, бывший старший лейтенант сразу посерьезнел. Нужно понимать, случилось что, Григорий Петрович? Несмотря на более чем двадцатилетнюю дружбу, они обращались друг к другу исключительно на «вы» и по имени-отчеству, как принято было в старое время между людьми, хотя и одного почти общественного положения, но с восьмилетней разницей в возрасте. Можно сказать, что и случилось. Только сначала бы машину загнать в сарай какой-нибудь или на сеновал. Не стоит в такую погоду на улицу бросать. Воду из радиатора слить опять же, а потом и поговорим. Тем более я к разговору кое-чего прихватил и закусочки столичные». Хозяин предвкушающе потер руки. «Столично это хорошо. Я хоть совсем бирюком заделался, а к хорошему застолью вкуса отнюдь не потерял». Пришлось изрядно поработать лопатами, пока наконец эмку не выдворили в до половины забитый сеном сарай. Перенесли в дом багаж наркома. Власев повертел в руках ППД. Недурная штучка. Видел в журнале, а вблизи не приходилось. Это теперь что, высшим чинам для самообороны выдают? Или на медведя сходить думаете? Нет, на медведя не подойдет. Слабовато будет. Для самообороны, криво усмехнулся Шестаков. Власиев, понимающе кивнул и больше ничего не спрашивал. После простого, но обильного и сытного обеда, грибной суп, жареная большими кусками свинина, дикая естественно, с гречневой кашей, многочисленные соленье, дополненного московской колбасой, икрой и крабами, Зою и детей окончательно разморило. Власиев отвел им для отдыха угловую комнату в два окна с широкой деревянной кроватью Задернул плотные домотканные занавески. «Поспите, Зоя Степановна!» «Спешить теперь некуда, под такую пургу, куда как хорошо спится Вышел аккуратно, притворил за собой дверь. «Ну что, Григорий Петрович, пойдем дровишек принесем, баньку растопим, к вечеру как раз она греется, да и поговорим». убойно буйно разгоревшейся печки каменки...» Тяга в трубе была так хороша что то и дело срывало пламя с березовых дров и уносило его вверх в буйство стихии яркими оранжевыми воскутами в тесноватом 2 на 2 метра предбане шестаков поставил на лавку не допитвая за обедом бутылку водки Власьев добавил старинный зеленый штоф собственного изготовления самогона очищенную луковицу и большой ломоть ржаного хлеба ну вот теперь и побеседуем николай александрович кстати подарочек вам Нарком протянул егерю свой никелированный ТТ. Сделанный по спецзаказу, номера пистолет не имел. Впрочем, роли это не играло никакой, если потребуется, органам нетрудно будет выяснить, когда и для кого он делался. «Благодарю. Вещица красивая. Застрелиться приятно будет». от чего же именно застрелиться?» — слова егеря шестакова неприятно удивили. «А для чего он мне еще?» «Для служебных надобностей казенный наган есть. Драгунка. Для охоты ружей пять штук. А вот если власть до меня доберется, арестовывать придет, тогда непременно из вашего пистолетика и застрелюсь. Последнее, так сказать, прости от старого товарища», — вы скажете, Николай Александрович. А впрочем, не спеша, в коротких, но точных фразах Шестаков изложил власть его события последних полусуток. Словно бы речь шла о рискованной, но в целом удачной охоте на крупного зверя. Егерь слушал внимательно, но спокойно. Дымил слишком хороший и непомерно дорогой для этих мест папиросы, которые, если бы и завозили в Осташковское райпо, купить без риска привлечь к себе пристальное и недоброе внимание не мог бы никто, за исключением секретаря райкома. Пару раз наполнил граненые стаканчики. «Удивлены? Николай Александрович?» – спросил Шестаков, закончив рассказ. Удивлен, но не тому, что вы имеете в виду, скорее себе, как я в вас ошибался. Последние десять лет, признаюсь честно, считал вас конченным человеком, предавшимся большевикам. Поддерживал отношения по старой памяти, ну и из благодарности, конечно. Порвать совсем сил не было, да и смысла не видел. Все ж таки хоть изредка поговорить с человеком из собственной молодости... А уважать, так почти не уважал уже. Спасибо за откровенность, Николай Александрович. Обиды нарком не ощутил. Словно бы сказанное к нему совершенно не относилось. А возможно, так оно и было. Себя прошлого, еще позавчерашнего, он воспринимал сейчас очень отстраненно. Чего уж, а вы вот каким оказались. Дошли, значит, до точки, а за ней... Переход количества в качество. По Марксу Энгельсу. Власиев посмотрел на него внимательно. Все равно я чего-то здесь не понимаю. Вы должны были или сорваться гораздо раньше, ну, не знаю, после процесса промпартии, после всех этих кировских дел, или продолжать принимать и остальное как должное, включая собственный арест. Шестаков, продолжая удивляться себе не меньше, чем Власиев только что начал, сухо рассмеялся. Я, наверное, вроде монаха Варлаама. По писаному худу разбираю, но разберу, коль дело до петли-то доходит. Может быть, может быть, сомнением в голосе ответил бывший старший лейтенант. Хотя и непонятно было, в чем он теперь-то сомневается. Разве что в подлинности самого рассказа. шестаков выложил перед ним рядком четыре чекистских удостоверений. Красноармейскую книжку бойца-конвойника он забирать с собой не стал. Никчемная вещь. А в саквояже у меня четыре их же ногами. Помолчали и еще подымили папиросами. Печка разгорелась в полную силу и в предбаннике становилось уже жарковато. Ну-ну, так, значит, так. Власев запустил пальцы в бороду. Полуседая, окладистая, она сильно его старила, придавала вид диковато и одновременно патриархальный Никто не дал бы Игорю его сорока восьми лет, окружающий, кроме кадровика в райком лесе, «Считали, что Александровичу далеко за пятьдесят, и сам он ненавязчиво культивировал такое мнение. И что же вы теперь намереваетесь делать?» Шестаков, что странно, о дальнейшем пока не думал. Ближайшая цель — добраться до единственного надежного убежища заслоняла все остальное. «Да, пожалуй, вы и правы», — согласился с ним Егип. «Пургани никак не меньше недели продлится, я точно знаю». Кстати, прошу заметить, последнее время зима все суровее становится. Я календарь погоды веду. Очевидно, очередной цикл малого оледенения начался. Так что до конца февраля погода будет для нас самая подходящая. Отдохнете, отоспитесь, мысли в порядок приведете. Потом можно и планы строить. Я в Осташков съезжу, среди людей покручусь. У меня знакомые везде есть, в том числе и в милиции. Начальник районный тоже большой любитель охоты и баньки. Может, что полезное, и по вторую бутылку. А корочок, копченый ему свезу, сига вяленого, первачу четверть. А не удивиться, чего это вдруг. Как это вдруг? Постоянно вожу. С властями дружить надо. Я ему гостинец, он мне когда патронов к нагану и драгункой подбросят когда еще что. За это не беспокойтесь. Ежели розыск на вас объявили, он непременно скажет. «Смотри, мол Александрович, не появится ли где чужой человек?» «Я следопыт известный, у властей в доверии, как бывший герой гражданской войны и беспорочно прослуживший на кордоне аж пятнадцать лет». Власьев снова рассмеялся, но как-то не весело. Выпитая водка начала себя показывать, навевая печаль по нечувствительно пролетевшей жизни. А Шестаков оставался совершенно трезв, просто внутреннее напряжение сменилось расслабленным покоем. И поскольку хмель все-таки действовал, пусть и без внешних проявлений, — Он стал собой даже гордиться, и хотелось о собственной лихости говорить, но заговорила на другом. «Давно хотел спросить, Николай Александрович, вот вы обо мне так пренебрежительно отозвались, а сами-то так и решили до конца дней своих в советских отшельниках просуществовать. Крест на себе окончательно поставили, а нормальной человеческой жизни и не тоскуете даже, так, чтобы выбраться когда-нибудь чисто». Рубашку крахмальную надеть, костюм от классного портного, в столицу или в Питер выбраться, в ресторане посидеть. Теперь снова довольно приличные появились. Ложу во, взять дамам руки в кольцах целовать. Вы же совсем еще человек не старый, по прежнему времени даже и молодой, пожалуй. В году в восемнадцатом непременно Ковторанга бы получили. В двадцать примерно третьем Коперанга, а то и ранее. Сейчас никак не меньше, чем вице-адмиралом были бы командующим флотом и легенд мором заправляли да и я с вашей помощью черных орлов наверное уже получил бы с чего вдруг именно сейчас и такие мысли вам ли жаловаться потому же счет вы уже действительной стакой если не тайный правда вот в бегах оказались так это дело случая могло и иначе обернуться сомневаюсь с неожиданной твердостью в голосе сказал шестаков Теперь уже очень сомневаюсь. Очевидно, такая наша судьба, от которой не убежишь, как известно. В восемнадцатом я еще искренне верил, что от большевиков может польза России произойти. Обновление, как бы. После Кронштадта впал в сомнение, в чем вы лично могли убедиться. Да уж, тогда вы себя с блеском проявили, усмехнулся Власий. Воспоминание было приятно наркому, хотя в предыдущие годы он часто мучился мыслью, Прав ли был тогда, позволено ли во имя так называемой дружбы изменять то же так называемому революционному долгу? Власиев понял его мысль. «Известно, что первое побуждение, как правило, бывает благородным, и тогда и сейчас вы ему поддались, эрго. Хотите сказать, что я по-прежнему остаюсь благородным человеком, невзирая на убийство?» На войне мы с вами стреляли торпедами и ставили мины против совершенно ни в чем не виноватых людей. Ремарка на Западном фронте читали? Как же. Суровое осуждение империалистической бойни. Вот-вот. Наши с вами исконные враги тоны Такие же нормальные люди с чувствами, с совестью и благородством. Тогда бы нам такое почитать. Зато те, что пришли за вами вчера, это как раз не люди. Убежденные палачи, отброса человечества и сволочь Петра Амьенского, истинные враги народа, их не оправдывает даже тезис «прости их, ибо не ведают, что творят», еще как ведают. А вдруг и вправду уверены, что я и мне подобные враги трудового народа, либо вредили, либо злоумышляли, либо шли поперек линии партии, тогда бы они хоть доказательства собирали, а не выколачивали их. Знакомились с материалами последних процессов. Где там хоть намек на доказательство? При царе и то без четких улик и сравнительно беспристрастного суда не сажали. Тем более не расстреливали и не вешали. Значит, вы все сделали правильно. Теперь главное не останавливаться. Это как понимать? Скинул голову Шестаков. Да в самом буквальном смысле. Как вы себе отныне свое будущее представляете? У меня отсидеться думаете? «Я вам в гостеприимстве не отказываю, но рано или поздно. Здесь ближайшая деревня в трех верстах. В конце концов вас заметят. На первый раз я сумею выдать вас за приезжего гостя, скажем, даже брата, но через неделю или месяц слух дойдет до участкового, он явится проверить документы, но дальнейшее понятно. Я могу уехать. при нынешней паспортной системе? Куда? Не смешите». Если только правда где-то в Сибири скит построить и жить там, как беглому раскольнику петровских времен, с женой и детьми, сначала затоскуете, потом и одичаете. Робинзон из вас вряд ли получится. Тогда что же остается? С найти или застрелиться?» Произнес это шестаков с отчетливо слышимой иронией. «Зачем же так? Даже в шутку таких слов не произносите» а то застрянет невзначаемо слишком и начнет точить. Я всяких людей знал, всякого насмотрелся. Из-за таких пустяков иногда себе пулю в голову пускали, что даже отрыв берет. В предбаннике становилось все жарче. Оба собеседника незаметно за разговором разделились до исподнего. Небольшая керосиновая лампа, почти коптилка, еле освещала тесное с низким потолком помещение. Из-под двери слегка сквозило и мохнатые тени прыгали по стенам, изломанные и страшные. За крошечным, в две ладони шириной окошком, выла и свистело теперь уже окончательно разгулявшиеся до полярных масштабов юга скорее даже полноценный буран, при котором застигнутый в пути ямщик не имел шансов на спасение, каким бы опытным он ни был. «К утру, наверное, откапываться придется», — заметил Власик. «У меня на этот случай специальный ход через крышу есть и лопата на чердаке». Шестаков второй раз за сутки вспомнил героя ледовой зимовки капитана Бадигина. Вчера только ему завидовал, а сейчас и сам в том же положении. Только полярник спокоен за свою участь до лета как минимум, а он до... Да кто может знать, кто из них сейчас в лучшем положении? Сожмет пароход седов льдами чуть покрепче и конец капитану, не видать ему своей геройской звездочки. — Так банька-то согрелась. Пойдем, однако, — сказал Власив. «Мне не хочется, вроде», — с сомнением ответил нарком. «Разморило меня что-то, да и выпили порядочно». «Ничто», — перешел вдруг на местный диалект егерь, — «не повредит. Мы слишком-то усердствовать и не будем. Так, косточки распарим слегка, да, ополоснемся. Спаться будет лучше». Жар в парилке был сухой, пронзительный. В нем даже лампа продолжала гореть, как ни в чем не бывало на верхней полке шестаков почувствовал себя словно бы и легче только в ушах гудела кровь и в виски чуть тюкала а так ничего вы григорий петрович знаете я ведь до вашего появления ощущал себя совершенно умиротворенным едва ли несчастливым человеком вот только вы меня снова слегка смутили счастливым в такое время именно милейший именно а чего же тюрьмы полны коммунистами уничтожают они друг друга так, что никакому Верангелю с Деникиным не снилось. Все, почитай, герои гражданской войны сведены под корень. Самые глупые пока уцелели, и то, полагаю, до времени. Ленинская гвардия тоже целиком в штабе Духонина. Я тут газетки выписываю, детекторный приемник собрал, полностью в курсе, хоть в город не чаще, чем три раза в год выбираюсь. от Отчего же мне не радоваться?» я то вот живу пребывая в полной гармонии с собственной душой и природой про троцкистов правде почитаю потом по лесу пойду на живность всякую полюбуюсь птичек послушаю дневник наблюдений за природой еще веду чучело набиваю про повадки муравьев очерк составляю словно бы новый фабр и так иной рас сладко на душе делается крыленко с дыбенкой помните очень против офицеров зверствовали а теперь обоих тоже к стенке И еще многих. Викторова, Кожаного, Муклевича, Зофа, Зеленого. Это я только бывших моряков-предателей. Советских камфлотов сейчас вспомнил. У меня, знаете, такой как бы синодик заведен. Так, поверите, не успеваю кресты ставить. Из кронштадтских карателей никто не уцелел. Поверите ли. Кто в катастрофе погиб, как Фабрициус, кто-то своей смертью умер, но в молодом, заметьте, возрасте а большинство все же к стенке своей советской отправились. Чудо ведь никак иначе. Да со всенародным гневом и проклятиями в печати. А я как новый крестик нарисую, по этому случаю глухаря в русской печке зажарю, да под глухаря и чарочку, чтоб ни дна, ни покрышки очередной поганой души. Шестаков подивился столь, в общем-то, неожиданному, но в принципе, как он, немного подумав, решил, и естественному взгляду на вещи. Это он никак не может отрешиться от ставших почти второй натурой советских стереотипов, а его бывший командир своих убеждений никогда не менял. Как французский аристократ в каком-нибудь 1793 году не мог не радоваться казни Робеспьера и его преснов, а на 20 лет позже падению Наполеона. «А чем же мое появление так уж ваш покой смутило?» «Ну, перекантуюсь я недельку-другую, да я отбуду куда подальше». А вы живите себе, и, глядишь, еще и реставрации монархии дождетесь. Пожалуй, что и такое может случиться. Зачем бы иначе Сталин кровушку своим подельникам рекой пускает? Чтоб ни одного не осталось, кто возразить сможет, когда час придет. Историю французской революции почитывали. Очень большевики любили ее к своей примерять. А чем-то окончилось. Вот то-то. С течением времени погона вернет, как офицерские звания вернул и адмиральские и генеральские чины тоже, а потом и императором себя объявят, подобно Бонапарту. Но это когда еще будет? Через два года или через пять? А нам-то сейчас жить предстоит. И я вас на произвол судьбы оставить не могу, раз такая планета выпала. Что-то нам серьезное, главное, неожиданное делать придется. Интересно, что же именно? Выпив еще стопку и чувствуя, что, наконец, и его начинает забирать, спросил Шестаков. Ответить окончательно и в деталях не готов, так и время на размышления у нас пока есть. Отоспитесь как следует, окончательно в себя придите, тогда и обсудим. Ежели же в двух словах, то можно так сказать, пора бы и нам, советской власти, войну объявить. Они нам в семнадцатом, мы ей хотя бы сейчас. Думается, пришло время. Если уж даже и вы решились. Партизанскую войну начнем, а в нужный момент... Власиев, вдруг отстраняющий, взмахнул рукой, потянулся к деревянному ковшику, зачерпнул ледяной воды из ведра. «Да что это мы, право, все о делах да о политике. Забудьте пока все, Григорий Петрович. Жизни радуйтесь. Словно вы из опасного похода вернулись, как тогда, после боя на Касарском плюсе А другой поход то ли будет, то ли нет. По крайней мере, не сегодня и не завтра. А сегодня мы с вами, как в встарь, напьемся по-черному». Я в одиночку-то почти не пью во избежание, а вдвоем со старым товарищем сам Бог велел. Очень может славно получиться. Он распахнул дверь парной и издали плеснул из ковша на раскаленную до малинового отсвета каменку. Ударивший со свистом пар окутал тесное помещение. Власев захлопнул дверь. Пусть пара сядет чуток. Шестаков удивился, что в устах лейтенанта слово «товарищ» звучало отнюдь не по-советски, а так, как его произносили и век, и пять веков назад. Ну и напьемся, я разве против? Помните, как в Гельсингфорсе в ресторане «Берс»? Сам-то Шестаков по своему полуофицерскому полуматросскому званию при старом режиме рестораны посещать права не имел. Только после февральской революции наступило уравнение в правах, но как гуляли там офицеры, помнил хорошо. Уже после полуночи он кое-как добрался до отведенной ему власивым комнаты Опьянение навалилось на него неожиданно и проявилось оно довольно странно. Последними мыслями, которые он успел зафиксировать, были такие «А интересно все, что сейчас творится на Лубянке?» «И не понимаю, когда я успел так безобразно упиться? Ох!» И тут же нарком провалился в гудящую, раскачивающуюся, тошнотворную пучину черного беспамятства.